Зинаида нам обрадовалась. Несмотря на позднее время, стала поить Макса чаем. Я от чая отказалась и пошла спать. Не знаю, что он наплел ей, но она сказала, что я могу жить у нее столько, сколько пожелаю. Макс тоже остался ночевать. Ему постелили в гостиной. Я ревела часа два, попеременно считая себя то идиоткой, то волевой женщиной, которая сама отвечает за свою судьбу. Проснулась в десять. Макс с Зинаидой. Негромко беседовали за завтраком. Меня, как видно, решили не беспокоить. Я боялась выйти из комнаты и увидеть Макса. Лежала и думала о том, какая я несчастная. Тут зазвонил мобильный, я схватила телефон и с удивлением услышала Сашкин голос. «Не бросай трубку!» – торопливо произнес он. «Зря ты тогда подумала, все не так!» Я бы ни за что не позволил им тебя и пальцем тронуть. Я и не сомневалась. Да, не поверил он. Правильно, между прочим. А знаешь, никакого золота там не было. Одни бумаги. Первый ящик забит под самую крышку и второй наполовину. Самойлов чуть не рехнулся. Не знал, что с этими бумажками делать. Привезли ящики и бросили в гараже. А сегодня ночью их кто-то спер, прикинь. «Поздравляю», — сказала я, — «вы проморгали свое счастье. Это архив, который искал Макс. За него ему обещали кучу денег, а он еще на доставке сэкономил». «Черт! Слушай, ты нарочно, да? Ну, кому нужны какие-то бумажки столетней давности?» «Понятия не имею. Другого клада у меня в запасе нет, так что извини». «Насчет денег-то серьезно? Бумаги действительно чего-то стоили?» «Какая разница, если их у вас больше нет?» Я отключилась и вздохнула. «Значит, Макс снова всех облапошил. Молодец, ничего не скажешь». Я опять подумала о своей бабуле. Наверное, в одном из тех ящиков все-таки были те самые бриллианты. Трудно представить, что бабка бежала от Вернера, прихватив награбленное им. Об этих ящиках и о том, что в них... Он рассказал ей сам. Она хорошо знала, где они, и придумала эту считалку. Значит, все-таки надеялась когда-нибудь вернуться туда. И сделала это через много лет, когда заболел соседский мальчик. Но она была уже пожилой, и как бы она сдвинула валун. А может, драгоценности были закопаны рядом с камнем, отдельно от ящиков? В дверь постучали, и появился Макс. «Проснулась?» — спросил он с удручающей ласковостью. «Ага, заходи!» — Сашка звонил. У них ночью из гаража архив свистнули. «Меня это меньше всего волнует», — пожал Макс плечами. «Еще бы! Деньги тебе, наверное, уже перевели? За олухами пристроились еще от Колыванова? А стащить два ящика из гаража вообще плевое дело. Тебе только и надо было сделать один звонок. Слушай. А ты форму деда примерять не пробовал? Уверенно выглядел бы потрясающе. Ты сукин сын, Макс. Ты даже не представляешь. Я заревела, злясь на себя за это. Он сел рядом, обнял меня, но это не принесло мне облегчения. Я такой, какой есть. И с этим ничего не поделаешь. Но я люблю тебя. По-настоящему. и сейчас отдал бы все на свете, лишь бы ты мне поверила. Я тебе буду хорошим мужем, клянусь, ты никогда не пожалеешь. Не будешь, никем ты мне не будешь». Он достал из кармана фотографию и положил мне на колени. Я взяла ее в руки и поразилась тому, как велико мое сходство с бабкой. «Если бы не прическа и это платье!» На обратной стороне надпись чернилами, успевшими выцвести, но ее еще можно было прочитать. 1941 год. «Я нашел Ральфа», — тихо сказал Макс, — «семь лет назад, очень старым, очень больным и совершенно одиноким. У него была тяжелая смерть, он не мог говорить от боли, Так что мое любопытство осталось неудовлетворенным, и историю его жизни пришлось собирать по крупицам самому. Он умер у меня на руках до последнего вздоха, глядя на ее фотографию. Твоя бабка пережила его на год. Он был негодяем, и она, наверное, считала, что поступила правильно, бросив его в тот момент, когда он был бессилен помешать ей И очень многие с ней согласятся. Да что многие? Все как один. Но скажи мне правду. Подумай и скажи, за долгую-долгую жизнь без него была ли она хоть один день счастлива? «Надеюсь, что была», — с трудом ответила я. «Так чего ты боишься, Жанна?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. Я слишком тебя люблю. Такая любовь лишает воли. Она неправильная. Ты чересчур увлеклась их историей, девочка. Я не Вернер, и ты не Марта. У нас все будет по-другому. И в отличие от него, я никогда не позволю тебе сбежать. Буду ходить за тобой как тень. Лучше как ангел-хранитель? Не напоминай мне о нем. Опять поссоримся. Мне надо повидать Уманского, вытирая слезы, сказала я. Отвезешь меня к нему? Конечно. Я позвонила Геннадию Сергеевичу, и через час мы были у него. Макс вошел в дом вместе со мной, против чего я не возражала. Уманский долгие годы любил мою бабку, и я считала, что он имеет право знать. К тому же, Рассказав ему правду, было проще объяснить свое решение. Он выслушал молча, не задавая вопросов. Когда я замолчала, в комнате на некоторое время стало тихо, и никто из нас не решался нарушить эту тишину. «Геннадий Сергеевич, те деньги, что оставила бабушка, вы же понимаете, я не могу их взять. Наверное, мне понадобится помощь, ведь все это надо как-то оформить». Лучше всего перевести их в различные благотворительные фонды. В общем, я на вас рассчитываю». Он кивнул, поднялся, приблизился ко мне и погладил по голове. Точно я была маленькой девочкой. «Думаю, она согласилась бы с твоим решением».